Глава 4. Раз в несколько дней, обычно поздно вечером, к госпиталю подъезжал длинный черный лимузин. Из него выходил лощный офицер, тоже весь в черном, с нацистской повязкой на рукаве, и направлялся в госпиталь. Это был военный комендант Ростова, группенфюрер Алаис Шнейдер. Как понял из разговоров врачей Ефрейтор-Кнехт, Эсэсовец страдал пороком сердца и должен был регулярно проходить обследование. Шнайдер с его заболеванием мог бы вообще не служить в армии, но он нес службу по идейным соображениям. Он был всей душой предан фюреру и хотел послужить Великому Рейху. Шубин с его привычкой все замечать и все запоминать запомнил и группы фюрера с его пороком сердца. У него была особая причина обратить внимание на этого ССовца. Группенфюрер Шнейдер был внешне похож на самого Шубина. И рост у них был одинаковый, и волосы одинаково черные, как смоль. Вот только у Шубина с сердцем все было в порядке во всех смыслах этого слова. Позже, как раз в те дни, когда ему надо было принять решение о том, как быть дальше, Шубин ненароком услышал разговор врачей о Группенфюрере. Один из них сказал, что на днях комендант Ростова уедет в отпуск в Германию. «Это будет большое счастье для всего персонала нашего отделения кардиологии», — сказал врач. «Потому что этот Шнейдер — сущее бедствие. Никогда еще не встречал такого злобного, неблагодарного типа. Он все время отчитывает медсестер, хамит им, делает бесконечное замечание. Хотя они делают все так, как нужно. Хорошо, что он уедет, и целый месяц мы не будем его видеть». Шубин запомнил эти слова — И постепенно в его голове сложился план. В тот же день он прогуливался около операционной. Конечно, больным здесь нечего было делать, и кому-то другому давно бы сделали замечание. Но и фрейтора Кнехта в госпитале все знали. Он был очень любезным, приятным человеком, и ему никто не делал замечаний. Улучив момент, когда в операционной никого не было, Кнехт нырнул туда и взял из шкафа длинный хирургический скальпель. Он бы, конечно, предпочел кинжал, но за кинжалом надо было идти в сарай, а у него не было времени. Завернув скальпель в несколько слоев бумаги, иначе его нельзя было положить в карман, Шубин принялся собираться. Впрочем, ему почти нечего было собирать. Все важное для него хранилось в курятнике. А свою шинель, как и все документы, Ефрейтор Кнехт был готов подарить на память госпиталю, в котором он провел две недели. По его расчетам, как раз сегодня группенфюрер Шнейдер должен был нанести в госпиталь очередной визит. С этим визитом были связаны все планы Шубина. Поэтому после восьми вечера он устроился в вестибюле и стал ждать. Ждать пришлось долго, больше часа, но умение ждать входит в число важнейших навыков разведчика, и Шубин в совершенстве владел этим умением. В половине десятого дверь госпиталя распахнулась, и в вестибюль, в сопровождении ординарца стремительно вошел группенфюрер Шнейдер. Как обычно, он не глядел по сторонам и никого не замечал. Не заметил он и какого-то больного, слонявшегося по вестибюлю. Страдавший от порока сердца группенфюрер направился в отделение кардиологии, его ординарец вернулся к машине, а и нанес кратковременный визит в свою палату, как раз в это время приходила медсестра, чтобы сделать ему очередную укол, а затем вернулся на свой пост в вестибюль и снова принялся ждать. Впрочем, на этот раз ждать ему пришлось недолго. Прошло полчаса, и в вестибюль спустился Шнейдер. Все так же, не глядя по сторонам, он проследовал к выходу, а за ним по пятам следовал Ефрейтор Кнехт. Группенфюрер вышел на улицу, подошел к машине. Ординарец услужливо распахнул перед ним заднюю дверцу. Шнейдер уже занес ногу через порог, он уже садился в лимузин, как вдруг из-за его спины вынырнул какой-то солдат и коротко взмахнул рукой. Хирургический скальпель вошел под лопатку военного коменданта Ростова и достиг сердца. Шнейдер умер мгновенно, даже не успев понять, что происходит. Его ординарец жил на две секунды дольше. Столько времени понадобилось Шубину, чтобы развернуться к новому противнику. Затем он двумя движениями закинул оба тела на заднее сиденье лимузина, сам сел рядом с телами и коротко бросил водителю. «Поехали!» Водитель не успел понять, что происходит, он только слышал, как сзади идет какая-то возня. А потом голос, который показался ему знакомым, приказал ехать. И водитель направил лимузин по давно знакомому адресу на квартиру группенфюрера. Правда, его удивляло, что в зеркале заднего вида он не видит никого из пассажиров». ни группенфюрера, ни его ординация. Но он не придал этому значения. А когда они проехали несколько кварталов, сзади к нему внезапно перегнулся какой-то незнакомый ему солдат с лезвием в руке. Приставив лезвие к горлу водителя, незнакомец потребовал изменить маршрут и ехать на окраину города, на берег Дона. Естественно, водитель не посмел ослушаться приказа, отданного в таких необычных условиях. И через полчаса они выехали из города, Миновали сторожевой пост, на нем никто и не подумал остановить машину самого военного коменданта, и направились к реке. Там Шубин приказал водителю выйти из машины, после чего убил его так же, как ординарца, одним ударом в сердце. Затем снял с группы инфюрера Шнейдера черный мундир, щегольские сапоги, портупею и переоделся. Теперь он сам стал как эсэсовец, как военный комендант Ростова. Ведь они со Шнейдером были похожи. Все три тела Шубин спрятал в камышах, причем постарался затащить их поглубже, чтобы никто их не нашел. В тот день с утра шел снег и, кажется, собирался идти и ночью. И Шубин рассудил, что к утру тела полностью заметят. Свою форму ефрейтора он выбрасывать не стал, решил, что она может ему еще пригодиться. Форму, как и сапоги, он положил в багажник. После чего сел за руль и вывел машину на шоссе. Ему предстояло проехать не менее 200 километров до станицы Маночской, где располагался штаб генерала Гота. Шубин решил, что с этого момента он не будет выуживать новую информацию скудными порциями из рассказов раненых и сообщений своих информаторов. Теперь он хотел получать сведения прямо из первоисточника, от немецких генералов, командующих дивизиями и бригадами. Правда, прежде чем нанести первый визит в немецкий штаб, Надо было позаботиться о способе передачи полученных сведений. И Шубин вновь въехал в Ростов. Правда, через другой КПП и направился к разрушенному дому, где хранилась его рация. Конечно, тут был определенный риск, но совсем небольшой. Никто из немцев и не подумал бы проверить машину военного коменданта города, заглянуть к нему в багажник. Рискованным был только момент проникновения в сарай, где хранилась рация. Если бы кто-то из немцев увидел, как блестящий офицер наносит визит в курятник, он мог бы удивиться, у него бы возникли вопросы. Но Шубин надеялся, что его никто не заметит. Машину он оставил за квартал от разрушенного дома. Быстро прошел этот квартал, огляделся, на улице не было ни души. Впрочем, это было трудно установить, уличное освещение отсутствовало. И Шубин быстро вошел во двор, не глядя, нащупал замок, вставил ключ в отверстие. Спустя несколько минут он уже выходил со двора. Только теперь он нес мешок, в котором лежали рация, автомат, три гранаты, документы и пачка денег. Все это шубин положил в багажник лимузина. Вот теперь можно было ехать в штаб генерала Гота. В немецкий штаб Шубин приехал уже к утру. Как он и предполагал, часовые и не подумали остановить огромный черный лимузин, когда он подъехал к зданию, в котором размещался штаб. Возможно, они удивились, увидев, что группенфюрер в своем черном плаще выбирается не с заднего сиденья, где ему полагалось ехать, а из-за руля. Возможно и очень вероятно, что они позже поделятся этим фактом с однополчанами. Однако пока что ни у кого никаких сомнений не возникло. «Но на будущее надо бы мне решить этот вопрос», — подумал разведчик. «Если я долго собираюсь оставаться в шкуре группенфюрера Шнейдера, надо мне обзавестись водителем». Он взбежал на крыльцо и вошел в штаб. Ординарец, сидевший в передней комнате возле телефона, вскочил, совершенно ошалевший, и приветствовал нежданного гостя. «Где генерал?» — надменно произнес группенфюрер. «Его превосходительство отдыхают», — запинаясь, ответил ординарец. Генерал приходит в штаб обычно к девяти часам. А его начальник штаба? Полковник Бреннер обычно приходит раньше, к восьми, и он живет неподалеку. Если прикажете, я пошлю за полковником. Пошлите и побыстрее, у меня мало времени. А пока что распорядитесь, чтобы мне подали стакан крепкого чая. Крепкого настоящего чая, как делают русские варвары. Терпеть не могу эту жидкую бурду, которую в наших штабах именуют чаем. «Где тут у вас можно отдохнуть?» Ординарец почтительно проводил группенфюрера в комнату отдыха, предназначенную для самого генерала Гота, разбудил денщика и отдал ему распоряжение насчет чая, а затем послал одного из часовых на квартиру полковника Людвига Бреннера. «Скажи, что приехал сам комендант Ростова, группенфюрер Шнейдер», проинструктировал ординарец Ганса. «Он очень злой. Скажи, чтобы полковник поспешил». Все в штабе пришли в движение, хотя не было еще и 6 утра. Ординарец сам разбудил адъютанта Готта, капитана Шмидца, и тот явился к гостю с вопросом, не будет ли еще каких приказаний. На это гость ответил, что приказания будут. Надо срочно вывесить на доске карту окрестностей, а еще ему нужны копии приказов генерала Готта за последнюю неделю. «Я должен сам лично изучить все распоряжения генерала за последнее время», заявил групенфюрер. А почему и зачем, это вам знать не надо. Об этом я скажу лично вашему начальнику штаба». Наконец, когда гость уже допивал поданный чай, стукнула дверь, появился только что разбуженный полковник Бреннер. Старый кадровый военный, он не испытывал такого почтения к выскочкам из СС, как младшие офицеры и солдаты. И тем более он не чувствовал никакого страха. Сухо, приветствовав нежданного гостя, он осведомился о причине его внезапного появления. Шубин сразу понял, что за человек полковник Бреннер и как надо себя с ним вести. Это была одна из его особенностей, которая сделала его хорошим разведчиком. Он быстро умел понимать характер людей, с которыми сталкивался. И с Бреннером он держался совсем по-другому, чем с ординарцем и с адъютантом Шмидцем. Первым делом он сообщил полковнику, что сегодня поздно ночью он также был разбужен внезапной новостью. Дело в том, что из Берлина, из рейс-канцелярии была получена директива. Сам фюрер приказывал ему, группенфюреру Шнейдеру, немедленно произвести инспекцию в частях, держащих оборону Ростова. Дескать, немецкая разведка, знаменитый абвер адмирала Канариса, получил сведения, что русские перехватили инициативу на Кавказе, что война здесь идет под их диктовку, и они не сегодня-завтра возьмут Ростов и Батайск. «А с падением этих двух городов, полковник, как вы прекрасно понимаете, рушится вся наша система обороны на Кавказе», — продолжал Шубин. «Мне передали, что фюрер встревожен сложившимся положением. А вскоре я смог и лично в этом убедиться. Мне позвонили из Берлина. Со мной говорил сам вождь нашего государства». В этом месте Шубин сделал паузу, чтобы его собеседник мог почувствовать значимость сказанного, а затем продолжил. «Фюрер...» поручил мне досконально изучить положение дел и побудить командование германских войск к более активным действиям. Не только обороняться, но и наступать. Искать у русских слабые места. Вот этим я и намерен заняться в ближайшие дни. Начну с вашей армии, а затем проеду по всему фронту. Генерал Гот пока спит, и я не намерен его будить, ведь вы и сами можете рассказать мне о положении на фронте, о планах ваших частей, не так ли? Вот такой стиль общения, уважительный как с равным, полковник Бреннер понимал. И он утвердительно ответил на вопрос гостя и тут же принялся рассказывать ему о положении на фронте в районе станицы Маночской. Его рассказ длился примерно час. И за этот час капитан Шубин получил больше информации о немецкой армии, о ее силах и планах, чем за две недели до этого, когда он находился в госпитале. Теперь ему было ясно, что судьба Ростова и всего Кавказа будет решаться здесь, в районе этой станицы. Надо только было успеть все это запомнить. И Шубин старался запомнить данные о танках и орудиях, числа, в которые немцы планировали наступать, номера полков и дивизий. Теперь требовалось срочно передать добытые сведения в штаб Южного фронта. Поэтому у Шубина больше не было причин задерживаться в штабе генерала Гота. «Большое спасибо за содержательный рассказ, полковник», — произнес он, вставая. «Единственное, что нам осталось, это разработать стратегию более активных действий. Передайте, пожалуйста, генералу, что я спустя пару дней еще раз вас навещу. Надеюсь, что к этому времени вы придумаете какую-нибудь наступательную операцию, которая ошеломит русских, заставит их отступить. Еще раз приношу свои извинения за то, что нарушил ваш сон, и до свидания». «Не нужно никаких извинений, господин группенфюрер», — ответил Бреннер. «Такова солдатская служба. Я вижу, вы близко к сердцу приняли распоряжение фюрера. Буду рад, если мои объяснения помогут вам составить объективную картину положения на фронте». «Да, безусловно. Я полностью представляю себе обстановку», — сказал разведчик. «Теперь нужно получить такую же объективную картину от других начальников штабов в тех частях, которые стоят к северу и югу от вас». «Всего хорошего, полковник!» С этими словами группенфюрер Шнейдер покинул штаб. Садясь в машину на место водителя, он заметил, что часовые проводили его удивленными взглядами. «Да, безусловно, эти рядовые отметили, что с всесильным комендантом Ростова что-то не в порядке. Они заметили то, чего не заметил умный полковник Бреннер. Что ж, рядовые часто замечают больше, чем генералы и полковники», подумал Шубин, отъезжая от штаба. После отъезда гостя полковник Бреннер немедленно позвонил своему хорошему знакомому полковнику Келлерману, который тоже был начальником штаба только во второй танковой бригаде, стоявшей к северу от армии Гота. Бреннер спешил предупредить друга о возможном визите высокого гостя, которого направил инспектировать войска сам фюрер Адольф Гитлер. Бреннер не сомневался, что его друг тут же передаст эту новость дальше и вскоре во всех немецких штабах, будут готовы к визиту группенфюрера Шнейдера. Между тем, комендант Ростова, покинув штаб ГОТА, вовсе не спешил направиться на север. Отъехав пару километров, он остановился, достал из багажника потрепанный солдатский вещмешок, извлек из него рацию, настроил ее и начал передавать шифрованное сообщение. И уже спустя 15 минут перед командующим Южным фронтом генералом Еременко лежало донесение, содержащее исчерпывающую информацию о немецких частях, стоявших в станице Маночской. Генерал, вместе со своим начальником штаба, полковником Семеновым, внимательно изучил это донесение, после чего отдал ряд приказов о передислокации советских войск, о нанесении новых ударов. Но и после передачи донесения Шубин не стал спешить инспектировать новую немецкую часть. Он стал переодеваться. Снял свой черный эсэсовский мундир и вновь облачился в поношенную форму немецкого связиста. Впрочем, нашивки связиста он с воротника спорол. Теперь на нем была просто форма ефрейтора вермахта. А затем он сел за руль и, насвистывая мелодию «Выходила на берег Катюша», поехал назад в Ростов. У него было еще одно дело, которое было необходимо срочно закончить.